Глава 3 Как была установлена ловушка? Поскольку Мартин Димсдейл провел большую часть своих 60 лет в Бирме, он, разумеется, сохранил теплые воспоминания об этой полуфантастической стране. Это он продемонстрировал, дав своему дому странное название Рангун в честь бирманской столицы. Дом этот, как уступка ностальгии его хозяина по второй родине, Построен был по более или менее точному образцу бунгала. Вернувшись примерно 10 лет назад в Англию, мистер Димсдейл купил старинную усадьбу с несколькими акрами земли, расположенную на окраине Хэмстед-Хит. Несмотря на то, что особняк был историческим и знаменитым, этот вандал снес его, нисколько не вняв протестом различных антикваров и их скорби по этому поводу. На расчищенной территории он возвел легкое одноэтажное здание, которое напоминало ему о Востоке. Этот дом был не полностью индийским, не всецело бирманским и не абсолютно английским, разношерстной помесью всех трех типов, поскольку приходилось принимать во внимание холодный северный климат. Но Димсдейл демонстрировал его миру как подлинную реконструкцию бунгало, к которым он привык, и не хотел слышать никаких аргументов против. И это было к лучшему для тех, кто не соглашался с его взглядами, поскольку он был вспыльчив, многоречив и ехидин. От широкой дороги, что огибало уголок вересковой пустоши, территория была отделена высокой густо посаженной лавровой изгородью, которой, должно быть, потребовались годы, чтобы обрести свою нынешнюю величественную красоту. Под прямым углом к ней стены из красного кирпича, старые и прочные, тянулись на значительное расстояние, чтобы завершиться другой живой изгородью из смешанных саженцев падуба и дуба, шиповника и боярышника. Калитка в центре вела в хорошо возделанный сад площадью в два акра. За садом, отделённой от него низкой каменной стеной, простирались луга, окружённые агрессивного вида заборами из колючей проволоки. Весь участок, состоящий из восьми акров, принадлежал человеку, построившему бунгала, и весьма порадовал бы любого состоятельного джентльмена среднего класса. В первом квадрате между живой изгородью и кирпичными стенами выселся дом, ослепительно сияющий на солнце своими белыми стенами и сочного оттенка красной черепичной крышей. С трех сторон его тянулась широкая веранда, а четвертая сторона, задняя, граничила с мощенным двором, по бокам которого располагались конюшни и пристройки. Все здесь было опрятным и приятно пахнущим, поскольку мистер Димсдейл не терпел мусора и беспокоился о дренаже. Это было разумно, учитывая, что конюшни находились рядом с жилым домом. Какой-то рассудительный человек ранее указал мистеру Димсдейлу, что было бы целесообразно возвести их засадом на лугах, но маленький человечек из чистого упрямства отказался от этой идеи, и построил их вплотную к дому. С обеих сторон бунгало решетки, увитые цветущими лианами, отделяли двор от палисадника. Последний, состоящий из ровных газонов, окаемленных яркими цветочными клумбами, простирался до выкрашенных в белый цвет ворот в лавровой изгороди, выглядящих по-деревенски. К нему от пологих ступенек, ведущих на переднюю веранду, пролегла широкая дорожка, отполированная до темно-желтого оттенка. Два благородных вяза Единственные уцелевшие в некогда богатом деревьями парке росли по обе стороны дорожки на подстриженных лужайках. Само здание с его безупречно чистыми стенами и французскими окнами от пола до потолка выглядело совершенно неподходящим для холодного английского климата. Многочисленные окна выходили прямо на веранду, вымощенную теплым красным кирпичом, прямоугольным и тонким. Каждое окно было снабжено зелеными ставнями, которые были распахнуты в течение дня, и плотно закрывались каждую ночь с наступлением сумерек. Войдя в парадную дверь, гости мистера Димсдейла увидели бы квадратный холл, и первым предметом, который бросился бы им в глаза, был большой гонг, вырезанный из некрашенного дерева, который два свирепых берманских воина, расписанные деревянные скульптуры, держали на плечах. Темно-синие восточные драпировки, поблескивающие крошечными круглыми зеркальцами, скрывали левую дверь, что вела в библиотеку, и правую, через которую входили в столовую. Пройдя между шторами похожие текстуры и стиля, свисающими прямо с потолка, посетитель попадал в просторную комнату со скользким полированным полом и высокой стеклянной крышей, сквозь которую лился солнечный свет. А боковых окон в центре бунгала не было. Откидные клапаны из резного сандалового дерева по обе стороны открывали путь в два длинных узких прохода, разделенных множеством дверей в спальне. Сами спальни выходили французскими окнами на боковые веранды. Центральная комната, подобно атриуму Афинского клуба, была общим местом встреч всех жильцов дома и служила гостиной. В задней ее части находился еще один занавешенный портал, через который гости мужского пола попадали в просторную бильярдную и удобную комнату для курения, а гости дамы в будуар и музыкальную комнату. За ними, отгороженные еще одним узким проходом под прямым углом к боковым, размещалась кухня, комнаты для прислуги и хозяйственное помещение. Поскольку конюшни, по мнению многих, находились слишком близко к дому, кухня была слишком далеко от столовой. Но мистер Димсдейл, который любил деликатесные яства, изобретательно предотвратил охлаждение блюд в пути, приказав подавать их к столу в посуде с горячей водой. Он втайне признавал про себя, что был неправ как в отношении конюшен, так и кухни, но никогда бы не признался в оплошности своим друзьям. Поскольку он сам был архитектором, то считал рангун почти идеальным, по конструкции, дизайну, красоте и сочетанию индийского очарования и английского комфорта. И по большей части был недалек от истины. Дом был наполнен причудливыми восточными диковинками, драпировками, приспособлениями и мебелью, хотя последний было сравнительно немного, поскольку мистер Димсдейл не любил перегружать свои комнаты, как это принято в Англии. Возможно, именно эта скудость обстановки придавала дому чужеземный вид». Библиотека была обставлена столами, диванами, стульями и книжными шкафами из черного тика, украшенными искусной резьбой, в то время как в центральном помещении не было ничего, кроме бамбуковых стульев и крошечных резных столиков, покрытых яркими драпировками. Столовая являлась самой английской частью дома. Она была оформлена и обставлена в якобинской манере и выглядела сугубо британской. Но французские окна, три спереди и три сбоку, ощутимо голые без штор пропускали слишком яркий свет в помещение, посвященное еде, в котором по какой-то старинной традиции всегда должен царить полумрак. Но мистер Димсдейл любил много света, свежий воздух и солнце, отсюда и множество окон в бунгало. Было бы проще убрать стены, отделяющие комнаты от веранды, и придать им облик восточных лавок. Наверное, только климат помешал мистеру Димсдейлу зайти так далеко. А ведь он обладал особой дерзостью в исполнении своих капризов и порою фанатичных убеждений. Будучи комиссаром полиции, мистер Димсдейл состоял тайным партнером китайского негацианта, который торговал от Сингапура до Йокогамы и от Кантона до острова Четверг. Остров Четверг – один из островов архипелага в Торосовом проливе у северных берегов Австралии. То есть Димсдейл поставлял финансы, а Куон Гли управлял инвестициями. Таким способом прозорливый англичанин получил возможность вернуться на родину с достаточным капиталом, и решил провести остаток своей земной жизни, наслаждаясь им. Бунгало было его хобби, и он никогда не уставал улучшать его, заботясь о красоте и колорите, и показывать восхищенным друзьям. Поскольку он был вдовцом, миссис Димсдейл покоилась в одинокой могиле в берманском штате Шан. У него не было никого, кто мог бы заставить его потратить свои деньги на что-либо другое. Истинная правда, что Ида, его единственный ребенок, была красива, являлась завидной невестой и имела беззаботное сердце. Но, обладая сравнительно простыми вкусами, она не слишком стремилась к светской жизни. Конечно, юная леди была знакома со многими в высшем свете и в какой-то мере искала общество в сезон. Однако, по большей части, она предпочитала домашнюю жизнь в Рангуне, которая, как оказалось, была достаточно оживленной и вызывала интерес даже у ненасытной к удовольствиям молодежи. Ее отец, как и многие англо привык, за исключением тех случаев, когда его размещали в уединенных местах, к широкому окружению и по природе своей был общителен. Он приглашал друзей по Востоку посидеть за его гостеприимным столом в Якобинской столовой, завел много новых друзей, которые радовались обществу забавного опытного старого путешественника и, само собой, его щедрости. Гимсдейл знал многих людей в окрестностях Хэмпстеда, а также значительное число в вест -Энде. Его сестра, леди Джулия Корсон и ее муж, сэр Джулиус, весьма помогли ему наладить связи в Лондоне. Кроме того, мистер Димсдейл принадлежал к нескольким клубам, интересовался политикой и жизнью молодого поколения, которое повзрослело за время его путешествий, свободно тратил свои деньги и всегда был забавным разговорчивым собеседником. С такими качествами неудивительно, что у него был большой круг друзей, и ему везде были рады. Однако следует признать, что некоторые легкомысленные особы считали его довольно скучным, особенно когда он слишком навязчиво рассказывал о своем рангуне. А еще была мисс Хест, Фрэнсис Хест, которая так часто останавливалась в бунгало и так по-сестрински относилась к Иде, что ее можно было считать почти второй дочерью добродушного старика. Ее брат, тоже Фрэнсис Хест, из Джерби-холла Боудерстайк, Йоркшир, сравнительно богатый сквайр из северных земель превосходного происхождения, по-своему был настоящим сельским королем. Но поскольку его сестре деревенская жизнь показалась несколько скучной, она приехала в Лондон после ссоры с братом, который не одобрял ее ухода из дома. Чтобы заставить сестру вернуться, он практически лишил ее содержания, и, не имея личного дохода, она некоторое время была в большом затруднении. Но, будучи умной девушкой 25 лет, одаренной драматическим чутьем, она весьма оборотисто пустила свои таланты в дело, Отставной актер со странным именем Гаррик Гейл, который называл себя профессором, отточил ее ораторские способности, и она стала получать приглашение выступить с декламацией или речью на различных домашних мероприятиях. За те три года, что мисс Хест провела в Лондоне, она настолько усовершенствовала свои дарования, что стала получать довольно неплохой доход. Ее видели повсюду, и она знала всех, и будучи красивой, элегантно одетой и умеющей себя преподнести девушкой из хорошей семьи, никто не мог этого отрицать. Она максимально использовала свой яркий потенциал. Конечно, Фрэнсиса Хеста возмущала ее поведение. Однако, всегда помня, что она его сестра, он, хоть и без большой охоты, но оказывал ей гостеприимство в течение шести месяцев в году, если она готова была его принимать. Мисс Хест так и поступала. Просто сбегала в Джерби-холл, когда чувствовала в том потребность. У нее была квартира в Вестминстере, но большую часть времени она проводила в Рангуне в компании Иды Димсдейл. Две девушки, что случайно встретились в модном заведении, которым стал этот дом два года назад, завязали искреннюю дружбу и старались видеться как можно чаще. Спустя несколько дней после разговора Димсдейла с Вернаном в кабинете полковника Таутона, две юных леди сидели на веранде бунгало, деловито занимаясь рассылкой приглашений на бал. В честь своего дня рождения ей исполнялось 23. Ида уговорила отца разрешить ей устроить маскарад в центральной комнате. Это место должно было быть расчищено для танцев. Не то, чтобы оно всерьез нуждалось в этом, настолько скудно было обставлено. Всем ожидаемым было велено носить маски и домино. В полночь все гости должны будут снять маски и состоится ужин. Ида ограничила число гостей сотней и с помощью мисхест Хест отсеивала нежелательных людей. Между ними стоял бамбуковый столик и ширма, защищающий от палящего солнца. В конце июня было очень душно и молодые леди были слишком поглощены своим приятным занятием, чтобы заметить, что по дорожке, посыпанной желтым песком, приближается незнакомец. И все же, поскольку вновь прибывшим был Артур Вернон, его вряд ли можно было назвать чужаком, учитывая, что он был другом семьи и еженедельным гостем. По этому особому случаю он нанес визит, чтобы возобновить с мистером Димсдейлом разговор о пауке и стремясь поскорее завершить дело, которое включало в себя установку ловушки для шантажиста прошел бы мимо девушек, чтобы скорее вступить в беседу со своим старым другом. Но Фрэнсис, у которой, казалось, были глаза на затылке, как Вернон замечал не раз, сразу привлекла к нему внимание Иды. «К нам мистер Вернон», — дорогая сказала она, отодвигая стул и выпрямляясь. Ее статная фигура была воистину царственной. «Давай попросим его порекомендовать кого-нибудь. Добрый день, мисс Хест. Добрый день, Ида», — сказал Вернон, приближаясь легкой походкой. Он выглядел очень нарядно в модном костюме с бон стрит «Кто-нибудь для чего бон Бонн-Стрит, улица элитных магазинов в Лондоне. Ида по-сестрински пожала ему руку и объяснила, «Через неделю мы даем бал Маскарад в честь моего дня рождения, и как раз сейчас мы с Фрэнсис оформляем приглашение. Только сотни человек, Артур, дом не вместит больше, так, чтобы всем было комфортно. Вот список. 95 имен, как видишь. «Поэтому мы подумали, что вы могли бы порекомендовать несколько приятных людей», — закончила мисс Хест, изящно откидываясь на спинку стула. «Мы хотим, чтобы джентльменов было больше, чем леди». «Не слишком ли поздно уведомлять о развлечении такого рода за неделю?» спросил Вернон, пробегая глазами представленный список. «Почему?» — распахнула глаза Ида. «У нас не будет сложных маскарадных костюмов, которые нужно долго готовить, и я не думаю, что все будут заняты конкретно в этот вечер». Ты же знаешь, Ида, сейчас середина сезона. Мисс Хест одобрительно кивнула. Я говорила об этом. Многие могут быть заняты. Но я же не могу изменить дату своего дня рождения, дорогая. Я думала об Али Маскараде со вчерашнего дня. Если мы разошлем приглашение на 150 гостей и треть не придет, нам будет достаточно остальных? В этот особенный вечер не может быть других мероприятий у всех. Насколько я знаю, сказала Фрэнси с глубоким голосом, подобным контральто. Люди отчаянно заняты в течение сезона. Вернон рассмеялся и вернул список. «Кто сказал, что жизнь была бы сносной, если бы не праздники?» — заметил он, улыбаясь. «Я никогда не вижу у искателей удовольствий в течение сезона усталых лиц». «Ну, неважно». Ида постучала карандашом по своим белым зубкам и окинула взглядом список гостей. «Можешь ли ты предложить четырех джентльменов, Артур?» — Есть двое, которые, несомненно, пришли бы, и чьи имена вы по непонятной причине опустили. Мисс Хест подняла свои резко очерченные брови. — Почему непонятной? — Я имею в виду полковника Таутона и мистера Мондерса. — Ну вот, — сказала Фрэнсис с серьезным лицом, поворачиваясь к своей подруге. — Я говорила тебе, что все заметят, что ты их не пригласила. — Предполагается, что я буду всеми? — тепло усмехнулся Вернон. «Но могу я спросить, почему вы не упомянули Мондерса и Таутона? Я думал, что они ваши друзья?» Сквозь нежную светлую кожу Иды пробился румянец смущения. «Я хотела пригласить Конни Мондорса, но отец и слышать об этом не хочет. И я не знаю почему». Вернон подумал, что уж ему-то это очень хорошо известно. Димсдейл возражал против того, чтобы Мондерс уделял чрезмерное внимание его дочери. Но он оставил это знание при себе и напомнил еще раз о полковнике Таутоне. Они с вашим отцом такие крепкие друзья? Конечно, раздраженно сказала Ида. Поскольку они оба были на востоке и оба в возрасте, то просто обязаны быть друзьями. Есть разница между 45 и шестью десятью с лишним, дорогая мягко возразила Фрэнсис. И между 23 и 45, парировала мисс Димсдейл, чьи щечки еще сильнее запунцевели. А полковник Таутон? Такая неприятность. Он всегда... «Не смейся, Артур!» «Прошу прощения, но я догадался, что ты собиралась сказать», заметил Вернон с притворной серьезностью. «Но почему ты возражаешь против полковника Таута, на которому на вид не больше тридцати? Он выдающийся военачальник, не говоря уже о том, что состоятелен и красив». «Я не уверена, что он так уж богат», — возразила Ида, защищаясь. «У него всего лишь тот старый дом в Йоркшире». «Я знаю», — мудро кивнула Фрэнсис. Это усадьба в Боудерстайке, в трех милях от дома моего брата. Полковник Таутон из очень древнего рода, и я точно знаю, что он получает по меньшей мере тысячу фунтов в год. Делай выводы, дорогая. «Я не хочу выходить замуж за деньги», — высказала Ида раздраженным тоном. «И я не люблю полковника Таутона, который по возрасту годится мне в отцы». «Он стоит дюжины мондерсов», — многозначительно вставил Вернон пользуешься привилегиями нашей дружбы, чтобы быть грубым и самонадеянным, — сердито припечатала Ида. — Мои личные дела не имеют к тебе никакого отношения. — Ида, Ида, — упрекнула мисс Хест. — Не нужно. — Я сама решу, — взвелась молодая леди. — И я не стану приглашать полковника Таутона на бал, если отец не разрешает мне пригласить кони. — Ты его так называешь? — спросил Артур, пожимая плечами. Ида посмотрела на него с негодованием, очевидно испытывая угрызение совести. «Я никогда больше не буду с тобой разговаривать», — проворчала она оскорбленным тоном. «Даже если я уговорю твоего отца позволить Мондерсу прийти на бал?» «О, ты можешь? Ты можешь?» В один миг гнев в ее голосе сменился восхищением. «Я бы хотела, чтобы ты это сделал. Отец так любит тебя. И ты можешь сказать ему, — любезно добавила она, — что если он позволит мне пригласить Конни, я приглашу полковника Таутона. Вот так это справедливо». «Ты играешь с огнем?» — серьезно предупредила Фрэнсис. «Лучше не приглашать мистера Мондерса. Ты никогда не сможешь выйти за него замуж». «Неделикатно говорить о моем браке в присутствии чужого человека», — сказала Ида с некоторой горячностью. «Надеюсь, я не чужой?» — быстро заметил Вернон. «Да, ты такой, когда ужасен!» И от раздражения лицом она упорхнула в конец веранды. Легконогая Ида походила на Титанию, и одновременно на нежную сельфиду. Золотоволосая и голубоглазая, в то время как мисс Хест своим четко очерченным красивым лицом и черными бровями напоминала Юдифь. «Кто тут ужасен?» — послышался голос из-за стены, и в проеме французского окна позади стола появился мистер Димсдейл. «А, Артур, это ты! Я ждал тебя! Зайди в библиотеку!» Вернон немедленно подчинился, поскольку Фрэнсис поспешила за капризной подругой, чтобы успокоить ее. Мисс Хест относилась к Киди как к своенравному ребенку, однако давно научилась с помощью уговоров и задабривания, а то и напротив жестких упреков заставлять ее вести себя как разумное существо. Следует признать, что Димсдейл избаловал свою золотоволосую любимицу, а школа-пансион, в которой она училась, не могла заменить девушке умершую мать. Когда джентльмены вошли в гостиную, старик обернулся к Вернону. «Так кто тут у нас ужасен?» — весело спросил он снова. Вернон рассмеялся и опустился в кресло. «Это буря в чайной чашке», — легко объяснил он и взял сигару. Мисс Хест посоветовала Иде отказаться от Мондерса, и я поддержал ее. Тогда Ида... «Знаю, знаю», — угрюмо перебил Димсдейл. «Она своенравна и совершенно без ума от негодяя». «Артур... Эх, Артур, мне следовало снова жениться, чтобы Иду воспитывала хорошая женщина. Я не могу с ней справиться». «Я думаю, мисс Хест сможет», — многозначительно отметил Вернон. У нее достаточно здравого смысла на двоих. Она достойная молодая леди. Но считаете ли вы, что поступаете мудро, запрещая Мондерсу приходить на этот бал маскарад? Да, знаю. И да без ума от него. Ваше упорство лишь еще сильнее лишит ее разума», — предупредил Вернан, качая элегантно причесанной головой. «Было бы лучше позволить им побыть вместе. Вот увидите, она быстро устанет от него». Мондерс настолько поверхностен, что рано или поздно она заскучает с ним, ведь у Иды живой ум. Если бы не это легкомыслие, но оно, в конце концов, всего лишь юношеский недостаток. Но Мондерс хочет на ней жениться. Он этого не сделает, мистер Димсдейл. Я могу за это поручиться. Он хочет жениться на вашей племяннице. Что? Димсдейл, раскуривавший сигару, с изумлением обернулся. Почему? — Я думал, ты любишь Люси. — Да, — искренне ответил Вернон, — и она любит меня. Но Мондерс очарователен и опасен, еще и беспринципный соперник. — Я вполне в это верю. — Э, что? Этот парень негодяй? — сердито проворчал мистер Димсдейл. — Его следует обмазать дегтем и вывалить в перьях. Но если все обстоит так, как ты говоришь, я не возражаю, чтобы Ида пригласила его на бал. «Но она также должна позвать Таутона», — добавил он с внезапной решимостью. «Она сделает это, хотя и боится его ухаживаний. Однако ей может надоесть Мондерс, когда она обнаружит, что он увивается за Люси Корсун, и у Таутона появится надежда». «Надеюсь на это, надеюсь», — пробормотал Димсдейл, вертя сигару в пальцах. «Я хочу видеть мою маленькую девочку, благополучно вышедшей замуж за Таутона. Он самый замечательный парень на свете». Но не молодой парень. Однако пока разумнее позволить событиям идти своим чередом, мистер Димсдейл. Противостояние, как я уже сказал, только сделает Иду своенравнее, ведь она пал на романтики, естественной в ее возрасте. «Уф», — выдохнул старик, вытирая лоб носовым платком. «Ох, эти женщины!» — он отмахнулся. «Давай оставим эти тривиальности и поговорим о деле. Ты слышал что-нибудь еще о пауке?» Ну, я навел справки в Скотланд-Ярде и выяснил, что его настойчиво разыскивает полиция. Мистер Димсдейл хмыкнул. Хм, полиция всегда чего-то хочет и никогда не получает. Паук слишком умен для них, — с тревогой согласился Вернон. «Зато окажутся не слишком умен для меня», — сказал пожилой джентльмен с внезапной свирепостью и хлопнул ладонью по столу. «Э, что?» Неужели меня будет шантажировать адский пес, который клянется, что наградит кучу лжи, если я не заплачу ему тысячу фунтов? Повесить его! «Если это просто ложь, зачем платить?» — сухо спросил Вернон. «В этой лжи есть доля правды», — сердито признал Димсдейл. «Я могу смотреть правде в глаза, но ложь делает меня страшным человеком. Я расскажу тебе все, когда мы схватим этого мерзавца». Вернон удивленно поднял глаза. «И что вы предлагаете?» Если вы его захватите, его сообщник распространит ложь, о которой вы говорите, почтовыми открытками среди ваших знакомых, как это обычно происходит в делишках паука. «Я рискну этим, Артур! Рискну!» — с вызовом припечатал Гимсдейл. «Но будь я повешен, если он вытянет из меня хоть пенни! Я расставлю ловушку, и ты будешь в этой комнате за ширмой, чтобы выскочить и схватить его, когда я подам сигнал, понятно? Эй, что, понятно? Давай, давай, говори громче!» «Какого рода ловушку вы предлагаете расставить?» — осторожно спросил Артур. «Что ж...» — Димс Дейл откинулся назад, крутя наполовину выкуренную сигару между пальцами. «Идея родилась у меня из-за бала маскарада, этого глупого развлечения, на котором так настаивает Ида на свой день рождения. Видите ли, имея возможность быть в маске и смешаться с гостями, паук будет менее насторожен, когда явится ко мне и ничего не заподозрит. Я напишу ему завтра, расскажу об этом бале и предложу прийти в маске, чтобы насладиться им. «Затем, скажем, в одиннадцать он может тайно встретиться со мной в этой комнате, чтобы получить деньги». «Наличными?» — многозначительно уточнил Вернон. «Конечно. Мерзавец слишком умен, чтобы рисковать с чеками. Они пустили бы полицию по его следу. Пустили бы полицию по его следу, мой мальчик». «Но вы намерены заплатить?» «Нет, нет, нет, нет. какой ты глупый, Артур! Проскинь мозгами, проскинь мозгами, парень!» «Я предложу заплатить деньги, и тогда ты, прячущийся за ширмой, вон то, японский в углу, сможешь выбежать и...» «Но у меня нет полномочий арестовывать его», — нетерпеливо перебил Вернон. «Почему бы не назначить полицейского или детектива в штатском, чтобы поймать эту дичь?» «Я не хочу, чтобы в моем доме был полицейский», — резко возразил Димсдейл. «А ты для меня вполне официальный детектив. Он станет шантажировать меня, ты будешь свидетелем, и у нас появятся все права задержать его». Затем ты забираешь его и передаешь полиции Хамстеда. — Он может дать отпор. — Тогда возьми с собой револьвер, — отрезал старик. — Я не хочу скандала в день рождения Иды в моем доме. — Мне кажется, вы выбрали наилучший способ захватить его, — нарочито сказал Вернон. — Однако будет гораздо лучше, если я сообщу в полицию, и все будет сделано на официальном уровне. — Не говорю тебя, — Димсдейл снова хлопнул ладонью по столу. Я сделаю это по-своему или не стану делать вообще. Если я поймаю зверя, расставив эту ловушку, и я, и миссис Бэджи, многие другие люди будут в безопасности. Но если мы вызовем полицию, пусть и тайна. Паук, у которого, похоже, повсюду глаза и уши, обязательно пронюхает о засаде. Вернон кивнул. В этом что-то есть, согласился он. Возможно, на этом основании будет лучше, если мы сами выполним задачу. Что ж, он выпрямился и встал. Я приду сюда в ночь бала. Кстати, когда он состоится? В понедельник. Это слишком скоро, да, но Ида только вчера придумала так отпраздновать свой день рождения. «Вы совершенно уверены?» спросил Вернон, взяв в руки свою высокую шляпу. «Что разумно расставлять эту ловушку в ночь бала?» «Да, я так хочу». «Так хочу», — засуетился Димсдейл. «Сама идея масок, которые позволят негодяю скрыть свою адскую физиономию, просто отличная. Думаю, он ухватится за нее». Он будет думать, что находится в исключительной безопасности, не подозревая, что я намерен вступить в схватку. Значит, вы будете драться? Не расставляю ли я ловушку, в которую он попадет?» спросил Димсдейл с немалым раздражением. «Конечно, я буду драться за себя. Ведь мой секрет не так уж плох. Я могу защитить себя и готов рискнуть, что может стать известным то, о чем я предпочел бы умолчать. Ради спасения других людей от шантажа и этой твари. Э, что, разве я не прав?» «Конечно, правы. Но я бы хотел, чтобы вы раскрыли мне свой секрет. После того, как мы поймаем эту змею, я расскажу тебе правду, и ты сравнишь ее с тем, что он навертел. Не смотри так серьезно, мой мальчик. Я не совершал убийства и не крал из кассы». «Я никогда и не думал так», — поспешно сказал Вернон, — «но...» Димсдейл добродушно подтолкнул его к двери. «Мне понятны твои сомнения, мой мальчик, но позже я смогу их удовлетворить». А сейчас давай представим, что я паук, и посмотрим на эту ловушку со стороны. Будто бы ее расставил вор, чтобы поймать вора, ха-ха. Кстати, знает ли Мондерс об угрозе, исходящей от паука, в адрес его приемной матери? Она собиралась сказать ему, ты знаешь? Я не в курсе, сэр. Я не виделся с Мондерсом с того вечера в финском клубе. С того самого вечера, когда мы с вами встречались в кабинете Таутона. Что ж, я приду на бал. И вовремя дайте мне знать. Я сообщу тебе, если получу известие от паука. Ну, все, тебе пора. До свидания, если только не выпьешь чашку чая или бокал вина». Вернон отказался и ушел. Девушек больше не было ни на веранде, ни в саду.